Заболевания лёгких и плевры Показания Эмфиземы лёгких, пневмосклероз, бронхиальная астма в межприступный период, хроническая пневмония, дыхательная недостаточность, вызванная хроническим бронхитом, плеврит в период выздоровления. Противопоказания экссудативный плеврит в острой стадии острые лихорадочные состояния, бронхоэктатическая болезнь в стадии распада ткани, легочно-сердечная недостаточность третьей степени, гнойные заболевания кожи, туберкулез легких в острой и подострой стадиях, новообразование, проникающее ранение, сопровождающееся кровоизлиянием в полос плевры, гемоторакс с переходом в гнойный плеврит или развитие пневмонии. Общие задачи массажа – укрепить дыхательную мускулатуру, увеличить подвижность ребер, увеличить крово- и лимфообращение в легких, улучшить общее состояние больного.